Гиппократ считал физические упражнения лекарством и также считали врачи в Древнем Китае. Однако в начале XX века эта точка зрения вышла из моды, и физические нагрузки даже стали считаться опасными, что совпало с широким распространением сердечно-сосудистых заболеваний как ведущей причины смерти. Всю первую половину XX века врачи прописывали пациентам с проблемами сердца постельный режим. Вот не незадача. Все изменилось в 1960-х годах, когда фрамингемское исследование доказало, что люди, которые регулярно занимаются физической активностью, реже сталкиваются с инфарктами, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Также более высокому риску инфарктов подвержены курильщики. С тех пор масса последующих исследований подтвердила эти выводы. Недавний статистический анализ, охвативший данные более чем 650 тысяч лиц, показал, что люди с нормальным весом и умеренной физической активностью эквивалентной энергичной ходьбе в течение примерно часа в день живут в среднем на 7 лет дольше, чем малоподвижные люди. Примечание. В настоящее время ведутся горячие дискуссии по поводу того, какое количество физической активности является чрезмерным, подпитываемые многочисленными исследованиями Джеймса О'Кифа, кардиолога из Канзас-Сити, который утверждает, что упражнения на выносливость обеспечивают пропорционально меньше преимуществ и могут негативно отразиться на сердце. Однако перед большинством американцев стоит проблема не избыточной, а недостаточной физической активности. Конец примечания. В настоящее время ведутся жаркие споры по поводу того, приносит ли более интенсивная или длительная нагрузка большую пользу. Например, исследование ветеранов Тур-де-Франц показало, что они тоже живут в среднем на 7 лет дольше своих сверстников. А исследование, охватившее более 15 тысяч спортсменов с 1896 по 2010 год, установило, что олимпийские чемпионы получают 3 бонусных года жизни. Еще Гиппократ считал, что физическая активность является лекарством. Так исследователь из Стэнфорда Джон Иоанидис сравнил результаты 300 случайно взятых клинических испытаний лекарственных препаратов С результатами 57 исследований физической активности и был ошеломлен тем, что фактически во всех случаях физические упражнения были такими же эффективными, а иногда даже более эффективными, чем лекарства. По крайней мере, в отношении снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и диабетов. «Если бы можно было сконцентрировать всю пользу физических упражнений в виде таблетки, это была бы волшебная таблетка», говорит Саймон Мелов, исследователь из Института по проблемам старения имени Баков. В настоящее время мы получаем все больше данных об эффектах регулярной физической активности, и, честно говоря, ее способность предотвращать разного рода возрастные заболевания, начиная от рака и заканчивая нейродегенеративными заболеваниями, болезнями сердца и даже артритами, Поражает. Все эти риски значительно снижены у людей, регулярно занимающихся спортом. Так есть ли смысл в том, чтобы пытаться создать такую таблетку? Как биолог Говард Буд хорошо знает об этом. По окончанию университета он по-прежнему вел активный образ жизни, занимаясь бегом и велоспортом, поэтому находился в довольно хорошей форме, но ему было скучно. Он вернулся к прыжкам с шестом в 60 лет, потому что, закончив преподавательскую карьеру, нуждался в новом трудном деле для приложения своих сил. Поколение моего отца относилось к пенсии совершенно иначе. Они считали, что они трудились в поте лица все эти годы и заслужили возможность ничего не делать, говорит он. Не возможность делать что-то другое, а возможность вообще ничего не делать. Это было не для него». Как и гольф, единственное социально приемлемое занятие для мужчин старше 60. Это чуть лучше, чем валяться на диване, хидно говорит он. Хотя он не полностью отошел от преподавательской деятельности, его увлечение прыжками с шестом, регулярные тренировки и соревнования дали ему новую икигай, как говорят жители окинавы, цель в жизни. Ставки невысоки. Медали, которые он завоевывает, изготовлены из дешевых сплавов, но они вряд ли могут быть выше». Даже если это ленточка за 2 доллара, вам нужно потратить тысячи на проезд и проживание в отеле, объясняет он. Это не приносит никакой финансовой отдачи, но с точки зрения психологии это имеет огромный смысл. Вы чувствуете себя не на обочине жизни, а ее активным участником. Нечто подобное происходит внутри с точки зрения биологии. Он участвует в этом. Просматривая записи собственных результатов и рекордов, он заинтересовался вопросом «Насколько хорошей физической формы можно добиться в моем возрасте? Может ли пожилой спортсмен сравняться с самим собой в расцвете сил или хотя бы приблизиться к этому?» Буд поручил своим студентам опросить других участников ветеранских чемпионатов и обнаружил, что целеустремленные спортсмены в свои 60 лет способны достичь примерно 80% от тех показателей, которых они достигали на пике своей формы. Например, если в студенческие годы они прыгали с 6 на 4,5 метра, то в 60 лет они могут прыгать на 3,7 метра. Национальные рекорды подтверждают это правило. В мужском спринте на 100 метров лучшее время возрастной категории от 60 до 64 в 2012 году составили поразительные 11,83 секунды, что всего на 2 секунды больше, чем 9,79 секунды в том же году принесшие золотую олимпийскую медаль Джастину Гатлину. Среди бегунов на 10 лет старше возрастной категории от 70 до 74 лет рекорд составляет 12,90 секунды, то есть всего минус 1 секунда потерянной скорости за целых 10 лет. Максимальная результативность резко снижается после 75 лет. Но самое интересное открытие Бута состоит в том, что пожилые люди из его так называемой контрольной группы, то есть люди того же возраста, но ведущие малоподвижный образ жизни, сохраняют всего лишь 22% от своих прежних физических возможностей. Таким образом, говорит Бут, ставки здесь гораздо выше, чем просто побить рекорды и завоевать медали, и то и другое сделать не так уж сложно. Главная цель здесь – остаться в игре, не сдаваться. Большинство людей не очень здоровы в этом возрасте, говорит он, но думать, что это естественно, что теперь вы, старик, и должны смириться с болезнями и немощностью – это неестественно. Это большое заблуждение. Мы должны бросить вызов сами себе. Физическая активность – это континуум. Чем больше вы упражняетесь, тем меньше вы теряете». Буд закончил свои выступления в этот день, и мы восседали с ним в складных креслах под мягким вечерним солнцем и разговаривали о науке спорта. Его жена Луан сидела неподалеку и время от времени кивала в подтверждении его слов. Мы можем увидеть это на примерах производства белка в мышечных клетках, нервных связей, которые с возрастом становятся менее надежными, и скорости сокращения мышечных волокон. Продолжает он. Физическая активность благоприятно влияет на все эти функции, замедляя скорость их естественной деградации. И чем интенсивнее ваши нагрузки, тем медленнее вы теряете свои физические способности. Он выбрал прыжки с шестом, потому что этот вид спорта требует не только хорошей физической формы в целом, но и развитых двигательных навыков и отличной координации, которая... Как показывают исследования BLSA, ухудшается даже быстрее, чем аэробная способность. Быстро сокращающиеся мышечные волокна, задействуемые в прыжках и спринте, как правило, исчезают раньше, чем медленно сокращающиеся волокна, которые участвуют в видах спорта на выносливость. Чем больше вы их используете для выполнения точных движений, таких как высокая подача в теннисе или прыжок через планку, тем больше двигательных единиц, то есть групп мышечных волокон – и не одним двигательным нейроном. Сохраняется в соответствующих участках ваших быстро сокращающихся мышц, объясняет буд А если вы перестаете их использовать, они попросту исчезают. Когда я работал над этой книгой, почти каждый, кому я рассказывал о ней, задавал мне один и тот же вопрос. Так в чем же секрет старения? Итак. Секрет старения, кажется, заключается в следующем. Используйте это, либо вы это потеряете. Это звучит очень, даже слишком просто. Но это правило повторяется снова и снова почти как мантра – не только в разговорах с успешно стареющими людьми, но и в многочисленных научных исследованиях, и оно относится в равной степени к сердечно-сосудистой системе, мышцам, сексуальной жизни и даже мозгу. Говард Бут использует все это на полную мощность. И наоборот, если это не использовать, пагубные последствия не заставят себя ждать. Даже долгожданный выход на пенсию, краеугольный камень американской мечты, может быть опасен для вашего здоровья. В отчете недавно опубликованном Национальным бюро экономических исследований авторитетным частным аналитическим центром сказано, что полный выход на пенсию приводит к увеличению затруднений, связанных с подвижностью и повседневными видами деятельности, на 5-16% увеличению заболеваемости, на 5-6% и ухудшению психического здоровья на 6-9% в течение следующих шести лет. Хотя было установлено, что ранний выход на пенсию приводит к снижению риска смертности, по крайней мере в Европе, новоиспеченные пенсионеры часто жалуются на потерю смысла жизни, того самого Окинавского и Кигай, который, как оказалось, так трудно заменить. Как заметил еще Броун Сикар, наши физические показатели, такие как сила ИВО2 максимальная, способность организма усваивать кислород из воздуха при физической нагрузке, с возрастом движутся только в одном направлении. Вниз. Но у разных людей это происходит с разной скоростью. Недавнее исследование пожилых скандинавских лыжников показало, что спортсмены в возрасте в значительной степени сохранили свою аэробную способность по сравнению с собственными показателями в молодости и существенно превосходят по этому показателю контрольную группу своих сверстников из индианы, предпочитающих диванный образ жизни». Конечно, это сравнение кажется не совсем справедливым. Как можно сравнивать нордических лыжных богов с лежебоками Среднего Запада? Но вопрос в том, кем из них вы хотели бы быть. Лыжники гораздо лучше сохраняют свою способность эффективно перекачивать кровь и эластичность своих артерий и легких – Они моложе биологически. На практике это означает, что им гораздо легче ходить пешком, подниматься по лестнице и, как выражается Говард Бут, участвовать в жизни. Они никогда не перестают использовать все это, поэтому и не теряют. Если вы посмотрите на мышцы и кости пожилых спортсменов, контраст с их малоподвижными сверстниками становится еще более драматичным. Одним из признаков среднего возраста является то, что вам становится гораздо труднее набирать и удерживать мышечную массу. Мы начинаем понемногу терять наши мышцы примерно после 40 лет, но с возрастом этот процесс ускоряется. В возрасте между 5-10 и 7-10 годами мы лишаемся примерно 15% наших мышц каждые 10 лет. После 70 каждые последующие 10 лет жизни лишает нас примерно 30% оставшейся мышечной массы. Вполне вероятно, что старение начинается именно в мышцах, говорит Натан Лебрасер, исследователь из клиники МИО, специализирующийся на изучении опорно-двигательного аппарата. Однако потеря мышечной массы в пожилом возрасте не сопровождается потерей веса в целом. Наши мышцы постепенно незаметно заменяются жиром. Больше жира и меньше мышц означает, что наш метаболический, так называемый, двигатель начинает работать медленнее. Меньше мышечной массы означает меньше митохондрий, что, в свою очередь, означает, что наше тело гораздо хуже сжигает сахар. Не случайно большинство новых случаев заболевания с сахарным диабетом наблюдается именно после 45 лет. Причины этого не вполне понятны. Было установлено, что в потере мышечной массы в пожилом возрасте повинны снижение выработки тестостерона, однако гормональные изменения не единственная причина. Пожилые люди сталкиваются с более серьезным врагом, скрывающимся внутри их собственных тел. Эксперименты с парабиозом показали, что у старых мышей и, возможно, также у старых людей мышечные стволовые клетки или так называемые клетки сателлиты с большим трудом активизируются в ответ на повреждение или стресс. Это происходит потому, что в старой крови присутствует или, наоборот, отсутствует некая очень важная субстанция. Мало того, с возрастом наши тела начинают вырабатывать гормон миостатин, задача которого замедлять рост мышц, чтобы мы не выросли слишком большими и не потребляли слишком много пищи, как утверждает Лебросер. Спасибо тебе, Эволюция. Если потеря мышечной массы продолжается и ускоряется, это может перерасти в саркопению. Атрофическое, дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к усыханию наших конечностей, так называемым иссохшим ногам, как метко заметил знаток старости Шекспир и в конечном итоге к старческой остении. Именно из-за возрастной потери мышц моя собака Лизи теперь с трудом запрыгивает на кровати в машину, хотя раньше она легко перепрыгивала через... Полутораметровый забор. Ее некогда упругие лапы стали мягкими, как желе. О прыжках через забор или шест больше нет и речи. Из-за нарушения функциональной мобильности конечностей люди... И собаки саркопении подвержены более высокому риску падения, причем даже самое простое падение может повлечь за собой снежный ком фатальных событий. Вот почему атрофия мышц является второй после болезни Альцгеймера причиной госпитализации пожилых людей.